День седьмой. Награди себя. Привычки с моментальным результатом гораздо лучше закрепляются, чем привычки, которые демонстрируют изменения только спустя целую вечность. Например, после чистки зубов ты немедленно ощущаешь во рту свежесть и чистоту. Поэтому это легко делать ежедневно. А вот чистить нитью — процесс менее очевидный. Ведь что ты получаешь после нити? Разве что кровь из дёсен иногда. Радоваться особо нечему. Когда наши мозги ожидают удовольствия или испытывают его, они выпускают вещество под названием дофамин, которое по действию похоже на наркотик. Мы подсаживаемся на славный дофаминовый приход. Не знаю, как ты, но я иногда ложусь спать, фантазируя о чашке кофе, которую выпью утром. И с нетерпением ждём привычек, плохих и хороших, которые приносят какой-нибудь кайф. К сожалению, большая часть привычек, которые мы пробуем сейчас привить, особого дофамина не приносят. Иначе бы мы, скорее всего, их и так уже завели. Поэтому, чтобы сохранить интерес, нам придется включить творческое мышление. Отличный способ превратить даже самую нылую из привычек в то, чего ты будешь ждать с нетерпением, это привязать к ней какую-нибудь награду. Придумай, чем ты можешь себя порадовать, пока активно занимаешься формированием новой привычки или что ты получишь после того, как успешно выполнишь нужное действие, или воздержишься от него, как часто бывает. В дело пойдёт всё, что приносит тебе удовольствие, даже самые постыдные маленькие радости. Мы тут стараемся изо всех сил, поэтому делай всё, что можешь, лишь бы оно не было незаконно, вредно для тебя и для других, или непродуктивно. Ведро мороженого не лучшее, награда за соблюдение диеты, например. Вот некоторые предложения, которые я выпросила у суперзвёзд привычек. Надеюсь, они вдохновят тебя придумать захватывающую мгновенную награду, которая долго тебе прослужит. Как только определишься со своей наградой, подробно запиши, что ты будешь делать, и поощряй себя каждый раз, когда заводишь полезную или отказываешься от вредной привычки. Когда садишься есть полезную низкокалорийную еду, тогда и только тогда ты можешь проверить социальные сети. После того, как каждое утро будешь писать тексты два часа, съешь шоколадку. Заведи ответственного приятеля, который тоже тренируется каждое утро делать духовную гимнастику. Медитировать, писать дневник, изучать мотивационную литературу. Накануне вечером отправляйте друг другу письмо с любовным посланием, цитатой, и кратким поощрением, вдохновляющей статьей или видео с котом, который ест чипсы прямо из пакета. Письмо можно будет прочитать только после того, как ты успешно сделаешь духовную гимнастику следующим утром. После дня без сигарет ты можешь сделать себе массаж. Иначе руки прочь. После того, как проплывёшь нужное количество кругов, поезжай в приют поиграть с щеночками по дороге из бассейна. Смотри следующий эпизод любимого сериала, который хочется проглотить залпом только во время бега на беговой дорожке. Найди подругу, которая тоже строит свой бизнес. Вы обе будете получать очки за количество продающих звонков, которые совершаете каждый день. В конце недели та, у кого больше очков, ведёт вторую в ресторан. После того, как успешно пофлиртуешь с симпатичной незнакомкой, вруби свою любимую песню и подумай, какой ты красивый, сексуальный и заслуживающий любви. После того, как ты целый день ухитрился не ныть, прими горячую ванну с классной солью и свечами, и можешь даже забаррикадировать двери, чтобы дети не смогли вломиться и помешать. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе, говори её весь день.